Глава четвертая Как он там? Даниэль. Я выхожу из спальни в родительском доме, морщусь от скрипа двери. Вроде тихо скрипит, но бьет по нервам все равно. Наверное, дело в подступающей мигрене. Настроение скатывается к нулю. Спал я сегодня не слишком хорошо. Это, если сказать мягко. Переживаю, понятное дело. Может быть, надо было как-то по-другому с Катей вчера поговорить? Не напирать на ее бесплодие? С другой стороны, зачем врать? Ведь развожусь именно поэтому. Бесили ее вчерашние возражения, попытки заговорить мне зубы, как будто она не понимает, что к чему. Но вообще разговор прошел лучше, чем я рассчитывал. Честно сказать, я был уверен, что она разрыдается сразу после фразы про развод. Ведь нежная натура, чересчур чувствительная. Однако Катерина не разрыдалась. Оно хорошо, конечно, что обошлось без скандал и слез, но как-то царапнуло, будто ей все равно. Целую ночь я держал телефон под ухом. На случай, если Катя позвонит. Разумеется, просто чтобы никого не разбудить звонком. Хотя вряд ли это было кому-то слышно, потому что моя комната в родительском доме вдалеке от остальных. И вообще дом построен на славу. Не из гамной палок. Добротный трехэтажный коттедж. В любом случае Катерина так и не позвонила. Честно сказать, я ожидал, что она будет плакаться мне в трубку. Звать обратно душу, рвать, она умеет. Это было бы на нее гораздо больше похоже, чем подозрительная тишина. Может, у нее телефон сломался. Не нравится мне все это. Могла бы хотя бы позвонить и сказать, что с ней все окей. Ей сложно, что ли. Хотя зачем мне эта информация, по идее, не нужна. Но было бы как-то спокойнее, если бы я ее получил. Я ведь об этой девушке заботился пять долгих лет. Привычка делать такое. Вроде бы головой понимаю, все правильно делаю. Эти отношения себя и жили. Отец всегда учил «думай на долгосрок». А на долгосрок Катерина мне больше не подходит. В то же время жалко ее, как она там без меня. Ведь ничего же не может. Отрезаю ее от себя, будто по-живому. Эх, снявши голову, по волосам не плачут. В коридоре встречаю мать. Зачем она встала в такую рань? Я ведь специально проснулся пораньше, чтобы уехать из дома, ни на кого не наткнувшись. Она уже одета с высокой прической, как будто сейчас вечер, а не утро. Выглядит полной сил удивительно. «Даниэль, ты куда? Скоро будет завтрак?» — окликает меня мать. «Некогда», — качаю головой. «Надо к Катерине, а потом в офис занят по завязку». Непрозрачно намекая, чтобы меня не трогали. Но когда мать понимала мои невербальные сигналы, чем старше и круглей становится, тем меньше мне чуткости. Зачем тебе, Катя? Она сразу начинает лезть не в свое дело. Ты же вчера с ней говорил, и потом тебя Зара будет ждать за завтраком. Они же вчера приехали, ты не забыл, а ты даже не пришел на ужин. Мысленно хлопаю себе ладонью по лбу, чтобы то Зара провалила вместе со своей родней. Хотя, наверное, так нельзя промать своего будущего ребенка. Я поужинаю с ними сегодня, раздраженно вздыхаю. «Сейчас мне не до этого, я вообще-то в процессе развода. На этом разворачиваюсь и хочу уйти, как вдруг мать спрашивает. «Зар, случайно, не у себя в комнате ночевала? Я не нашла ее в гостевой». «Нет, не у меня. Отрезаю строго и спешу на выход. На улице поджидает мой Мерседес. Еду домой по утренним пробкам. Казалось бы, 7.30 утра. Куда вы все прёте в такую рань? А ведь пруд. Всем куда-то надо. И мне в том числе. Первый раз за долгое время я ночевал не у себя дома, и мне не по себе». Впрочем, кого я обманываю, на самом деле мне не по себе, потому что, понимаю, Катя, скорее всего, со слезами встретит. Небось, всю ночь переживала, мучилась. Придется заново ей все объяснять. Наверняка, этим утром она вывалит на меня все свое недовольство в купе со слезами. Надо будет как-то успокаивать и оккупировать конфликт. Я не хочу расставаться врагами. Но как ее успокаивать? Чем? Раньше-то я всегда ей говорил, у тебя все будет хорошо, я обо всем позабочусь. А теперь-то у нее точно все хорошо не будет, потому что развод... «Переживаю я за эту девочку. Я ведь в её жизни все. Как она без меня будет жить?»